принца Большой сердечный привет вам, пане Шаламалейхем, Мир вам, вам и детям вашим. Сто лет мы с вами не видались. Батюшки, сколько воды с тех пор утекло, Сколько горя оба мы, да и весь народ наш Пережили за эти несколько лет. Кишинев, коснетуция, погромы, беды до да напасти. Эх ты, Господи, Владыка Небесный! Я даже удивляюсь вам, извините, что прямо скажу. Ведь вы же и настолько не изменились. Тьфу, Тьфу, не сглазить бы! А на меня взгляните. Шестидесяти еще нет, а как посидел Тевья? Шутка ли? Муки воспитания детей, чего только от них не натерпишься. А кому еще на долю выпало столько горя из-за детей, сколько мне? У меня новая беда стряслась с дочкой Шпринцей. Да такая беда, что ее и сравнить нельзя с тем, что было раньше. И тем не менее, как видите, ничего, живем, как это там сказано. Не по своей воле жив человек. Хоть лопни, а напевай песенку. Что мне жизни, что мне целый свет? Если нету счастья, если денег нет. Словом, как в Писании сказано, «И возжелал Всевышний удостоить своей милостью». Захотел Господь Бог облагодетельствовать своих евреев, и свалилось на нашу голову новое горе, новое несчастье. Коснетуция! Ну и коснетуция! Начался вдруг переполох среди наших богачей. Пустились на утек изъегупца за границу. Теплые воды придумали, нервы, сленые ванны, Вчерашний день, прошлогодний снег. Ну, а коль скоро из изъегупца разъехались, Так уж и бойберег с его воздухом, лесом и дачами На смарку пошел.